Глава 4 Танец. Несмотря на все происшествия, вечер и правда был спасен. Мы остались в гостях у Димы. Он любезно дал мне теплый и очень мягкий свитер. Тонкий кашемир очень красивого небесно-голубого цвета. Учитывая мои скромные размеры, свитер отлично подошел мне в качестве платья. Такой импровизированный оверсайз. Если бы не длинные рукава, которые я умело подвернула, можно было бы сказать, что это платье со спущенным плечом от креативного дизайнера. Я сняла свое мокрое платье и, наконец, согрелась. Дима сделал нам с Анькой горячий чай с вишней и показал свой дом. Коттедж был огромный, современный и в то же время очень уютный. Уверена, дом строился для большой и очень дружной семьи. На этой же территории располагались несколько гостевых коттеджей под сдачу. невероятный красивый сад и настоящая русская баня. Потому как Дима рассказывал о ней, мы поняли – это его главная гордость. Домики были небольшие, но комфортабельные. Видно, что хозяева, помимо немалых средств, вложили душу в обустройство коттеджа и сада. Вся территория в зелени и очень ухожена. Тропинки проложены так грамотно, что из любого коттеджа можно пройти в сад, к русской бане или на террасу, минуя остальные здания и не сталкиваясь с другими постояльцами. Уверена, там потрудился отличный ландшафтный дизайнер. А всю эту красоту поддерживают несколько садовников. Ну и, конечно, вид. Из гостиной главного дома, которая располагалась на втором этаже, открывался потрясающий вид на горы. Вдали виднелись фуникулеры, а если выйти на балкон, можно услышать журчание быстрых потоков мзымты. Такое чувство, что жизнь остановилась. Никакой суеты, и шума, чистый воздух и этот вид. «У тебя потрясающий дом», — сказала я, когда мы вышли на балкон. «Да, я сбегаю сюда от московской суеты и шума», — ответил Дима. «Ты живешь в Москве?» — удивленно спросила Анька. «Да, большую часть времени в Москве, а еще здесь и в Сеуле», — ответил хозяин дома. — В Сеуле? Тут уже я удивилась. — А чем ты занимаешься в Корее? — спросила я. — Приятно слышать, — улыбнулся Дима. — Обычно девушки спрашивают, где это, и что я там забыл. Он оценивающе посмотрел на меня, и, похоже, я получила высокую оценку. — У нашей семьи есть бизнес. Мы одни из главных импортеров корейской косметики в России. В Сеуле я провожу переговоры, ищу новых поставщиков и просто отдыхаю. Мне очень нравится Корея, и это помешанность корейцев на всем, что касается здоровья и красоты. А их чимчельбаны, если вы не были в Корее, очень рекомендую к посещению. Спав Мариот и рядом не стоял с корейскими, — посоветовал он. Я посмотрела на Диму другими глазами. Он, оказывается, непростой парень и занят не только вечеринками, как мне показалось сначала. Дима интересный рассказчик. О доме и саде он рассказывал с такой теплотой. Создалось ощущение, что он не понаслышке знает об уходе за деревьями и строительстве русской бани. В общем, белоручкой, как я могла подумать сначала, он не был. А где твои родители? Дом просто огромный, но при этом здесь очень уютно. Чувствуется рука хозяйки. Тут наверняка кто-то проживает все время. Уже я начала любопытствовать. Какая ты внимательная. Продолжая улыбаться, ответил Дима. Мама и отец живут тут большую часть года. Они все меньше занимаются бизнесом в Москве и почти все время проводят здесь. Помогают постояльцам, ухаживают за садом. Его красота, кстати, полностью мамина заслуга», – рассказал он. Дима с большим трепетом и нежностью говорил о родителях. Он явно очень любил их и гордился тем, что они делают. Гостевые коттеджи забронированы на полгода вперед. Это отнимает кучу времени, а помощников родители брать на отрез отказываются. Еле уговорил маму в прошлом году нанять горничных. Она даже дома долгое время убирала сама. А теперь еще придумала завтраками кормить постояльцев. «Вот, на следующей неделе начнем строить для мамы отдельную кухню», — говорил Дима. «Казалось, будто его мама рядом. Он нежно приобнял бы ее». «А на эти выходные мама и отец уехали в Сочи. Они не очень любят шум и громкую музыку», — рассказал Дима. И чуть позже я поняла, почему они не остались. Не прошло и часа, как гости с неудавшейся вечеринки в несгораемом клубе во главе с нашим другом Виком начали пребывать один за другим. От тишины и спокойствия не осталось и следа. Во дворе за считанные минуты выросла диджейская установка. Появились огромные колонки и светомузыка. На улице у входа в дом организовался импровизированный бар. Нужно отметить, гости очень аккуратно и даже бережно перемещались между яблонями и вишнями. Никто не заваливался и даже не задевал кусты со смородиной и крыжовником. Малинник с крупными еще зелеными ягодами с особой бережностью обходили даже изрядно выпившие танцоры. Было видно. Вечеринка здесь проходит не в первый раз, и все гости очень ценят и берегут предоставленное пространство. Уверена, по окончании мероприятия можно будет сказать, ни одна клумба не пострадала. Наш новый знакомый вежливо откланялся, ссылаясь на необходимость помочь в организации вечеринки. «Чувствуете себя как дома? Устанете или захотите сбежать из этого балагана? Моя спальня в вашем распоряжении. Я, похоже, ложиться сегодня не буду», – с улыбкой сказал Дима и растворился в столбе прибывших. А мы с Анькой не стали сопротивляться общему настроению и побежали в сад, который теперь стал центром вечеринки. Танцевать на свежем воздухе – именно то, чего я так хотела, пока мы были в клубе. И кто бы мог подумать, что загоревшийся занавес так удачно изменит этот вечер. Вик ставил отличные треки. Не зря он наш любимый диджей уже несколько лет. Мы танцевали, и я даже забыла о неприятной ситуации в клубе, о пожаре и о том, что пообещала нашему новому знакомому свидание за спасение подруги из огня. Как вдруг Вик включил медленную композицию. Это ему совсем не свойственно. Он не из тех диджеев, у кого на вечеринках пары танцуют медленные танцы. Анька забегала глазами по толпе, неприкрыто выискивая, кому бы намекнуть, что она не против потанцевать. А я уже намеревалась скрыться, как неожиданно ко мне кто-то подошел сзади. «Потанцуешь со мной?» Раздалось у меня за спиной. Я обернулась и увидела Диму. «Кажется, у меня нет выбора», — ответила я, оглядевшись. Но не потому, что не хотела танцевать с Димой, а потому, что со всех сторон нас обступили парочки, и шансов выйти у меня просто не осталось. Как будто все только и ждали, когда диджей поставит медленный трек, чтобы слиться в танце. «Выбор есть всегда», — сказал Дима, приобнял меня, и мы уверенно направились к дому. Знакомая ситуация. Огромный, по моим меркам, парень снова почти выносит меня из толпы. Уже второй раз за ночь. Но на этот раз я не сопротивлялась и следовала за Димой. Мы вошли в дом и поднялись по лестнице в гостиную. Он распахнул двери на балкон и вежливо предложил мне пройти первый. К потрясающему виду на горы добавился не менее интересный пейзаж. Толпа обнимающихся парочек кружилась в танце прямо под нами. Дима протянул мне руку и снова спросил. «Ну что, ты потанцуешь со мной?» Я положила руки ему на плечи, и мы плавно приблизились друг к другу. а дима приятно пахло. «Он очень хорошо сложен». Могу предположить, что помимо корейских спа он много времени проводит в тренажерном зале. Там, на балконе, мне стало так хорошо и свободно. Мы танцевали, и как будто никого вокруг не было, только мы, горы и звезды. — Так приятно обнимать тебя, — сказал Дима и, сделав паузу, добавил. — Сухую и теплую. Мы улыбались и продолжали танцевать. Гости внизу стали обращать внимание на балкон и показывать на нас пальцами. — Спасибо за свитер, — сказала я и за то, что помог нам выбраться из горящего клуба. Я впервые за этот вечер поблагодарила Диму за наше спасение. А ведь его поступок действительно заслуживал благодарности. Это было благородно и очень мужественно. пустяки уверен, не я, так любой другой, увидев тебя посреди паникующей толпы, сделал бы то же самое. Без бравады сказал наш спаситель. Да ты и сама просочилась бы к выходу, еще и подругу бы захватила. Продолжил Дима уже с иронией. Я так не думаю. Любой другой думал только о себе. Все пустились бежать к выходу, толкаясь и даже не думая кому-то помогать. «Правда, спасибо тебе большое», — сказала я. Тут толпа под ногами окончательно переключила все свое внимание на балкон, где танцевали мы, хозяин дома и прекрасная незнакомка. Парни стали свистеть и выкрикивать что-то вроде. «Дима, у тебя красивая девушка. Познакомишь?» «Друг, покажи нам свою избранницу». «О, Димон, это твоя девушка?» Представь нам свою подругу», — не унимались они. А девушки на вечеринке разделились на тех, кто с любопытством всматривался в нас, стараясь разглядеть, с кем же танцуют их друг, и на тех, кто с большим недовольством уходили с танцпола, как будто осознав, что ловить им здесь больше нечего. Из такой реакции отдыхающих я сделала вывод. Друзья Димы не часто видят его в женской компании. А он продолжал вести меня в танце и даже не оглядывался вниз. «Не обращай на них внимания», — сказал он и улыбнулся. Трек был очень длинным, и, к моему удивлению, я не хотела, чтобы он заканчивался. Я вообще забыла о времени. Мне было хорошо и спокойно в объятиях Димы. Мы танцевали, и он шутил по поводу моих крошечных размеров. То ли ему так нравилась моя миниатюрность, то ли он говорил это просто, чтобы разбавить молчание. Внизу мелькал розовый леопард, прикрытый пиджаком ярко-синего цвета. Синий оттенок еще сильнее подчеркивал экстравагантность Анькиного наряда. Пиджак был определенно не по размеру. Вероятно, молодой человек, кружащий мою подругу в танце, благородно накинул его на Анькины плечи, чтобы та не замерзла. Вечер был идеальный. Горы, хорошая музыка, теплый свитер и приятная компания. Я поняла, что совсем потеряла счет времени. И даже примерно не знаю, который час. И тут меня вдруг осенило. Новость о пожаре в баре уже наверняка разлетелась по городу. Павел знал, в каком клубе была запланирована вечеринка и, скорее всего, сейчас объезжает больницы в поисках нас. — Нам срочно надо идти! — очень серьезно, испуганно и совершенно неожиданно сказала я. — Что, прямо сейчас? — остановившись, спросил Дима. Он совсем не ожидал это услышать. — Да, нас, наверное, уже разыскивают! — сказала я, и сломя голову, направилась к двери. — Подожди, куда ты? — спросил Дима, пытаясь успеть за мной. Он не понимал, что происходит и куда я опять бегу. Я быстро спустилась вниз и направилась искать Аньку. Сверху ее было так хорошо видно, но когда я оказалась в толпе внизу, поняла, что найти ее будет непросто. Кричать было бесполезно, медленная композиция как раз закончилась, и басы снова стали долбить на радость гостям. — Ты спокойно ходить умеешь? — наконец догнав меня и снова схватив за руку, громко спросил Дима. — Что случилось? Ты можешь объяснить? — настаивал он. — Мне нужно найти Аньку, нам пора! — кричала я, не понимая, слышит ли он меня. — Нет, ты точно чокнутая, — сказал Дима. Не отпуская моей руки, он направился в сторону бани. Спустя пару мгновений мы оказались у большой купели, где стояла Анька. Она мило беседовала с каким-то парнем. Похоже, то, что ее отец сейчас ходит с ума, разыскивая нас, ее совсем не волновало. Я подошла к подруге и взяла ее за руку. — Нам пора. Павел, наверное, уже все больницы объехал в поисках нас, — сказал я очень серьезно. — Папа! — испугалась Анька. «Он, наверное, место себе не находит!» Наконец-то дошло до нее. «Он меня убьет! Он нас обеих убьет!» Она быстро скинула синий пиджак с плеча, протянула его парню. Тот, явно рассчитывая на продолжение вечера в приятной компании, тоже был, мягко говоря, удивлен. «Большое спасибо! Было очень приятно познакомиться!» Торопливо и даже не взглянув на парня, сказала Анька и развернулась к выходу. «Вы можете объяснить, что случилось и куда вы так торопитесь?» Спросил Дима, давая понять, что пока мы не объясним, все у нас никуда не отпустят. «Если это так срочно, давайте я отвезу вас», — предложил он. «Очень, очень срочно», — продолжала бормотать Анька. «Отвези нас, пожалуйста, в отель», — попросила она. «Насколько я знаю, он круглосуточный. к чему такая спешка?» — очень спокойно спросил Дима. «Нам бы его беззаботность». «Там папа! Он наверняка уже слышал о пожаре и думает, что мы сгорели со всеми потрохами, раз еще не вернулись!» Наконец хоть что-то вразумительное произнесла Анька. «Чей папа?» — еще больше запутался и удивился Дима. «Какая разница! Поехали уже!» Теперь уже Анька схватила нас за руки и потащила на выход. «Я возьму ключи. Идите к гаражу!» — сказал Дима, и мы направились к машине. «Мрет! Отвези нас, пожалуйста!» — спокойно сказала Анька, когда мы сели в машину и направились к воротам. — Он нас убьет. Нет, хуже. Он нас больше никуда не отпустит, — волновалась подруга. — Про Мариот я помню, — улыбнулся Дима. — Так почему чей-то папа собирается вас убить? — спросил Дима. Он спокойно выехал на дорогу и прибавил скорость. — А тебе можно вести машину? — вдруг опомнилась и спросила я. — Почему нет? — спросил Дима. Его спокойствие и самоуверенность уже начали немного раздражать. «На вечеринках обычно выпивают, а за руль выпившим нельзя», — умничала я. «Мне можно», — уверенно заявил Дима. «Я не выпивал. Даже воду со льдом сегодня в клубе выпить не удалось», — отшутился он, напоминая инцидент с нашей встречи. «Я, кстати, наблюдал за вами. Вы отлично проводили время и веселились наравне со всеми. А пили только безалкогольные коктейли», — ответил он. Дима уверенно и быстро вел машину, при этом почти не отрывая взгляд от зеркала заднего вида. Он смотрел на нас с большим интересом. «Так чей папа сейчас сходит с ума в отеле?» не унимался Дима. «Какая разница, чей?» сказала Анька, желая, чтобы он наконец отстал. Мне кажется, она стеснялась того, что была здесь не только с подругой, но и под наблюдением отца. «А почему убьет вас такой зловещий отец? Убивает всех без разбора?» продолжал донимать расспросами Дима. — Да нет же, он очень добрый, просто очень за нас волнуется. Это долгая история. А после того случая на яхте, и теперь еще этот пожар, он точно запрет нас дома на год, — пыталась внести ясность Анька, но еще больше все запутывало На яхте? — улыбался Дима. — А что случилось на яхте? — продолжал он задавать вопросы. — Ой, да ничего особенного, — выдавала Анька подробность да подробностью. Мы плавали по Финскому заливу на яхте с друзьями. Начался шторм, и МЧС пришлось нас эвакуировать. Вот и все. Все живы и здоровы. Просто папа теперь все время нам припоминает тот случай, потому что предупреждал, что прогноз не для морских прогулок. А теперь этот пожар в клубе. Ходить нам везде с тетей Ларисой до самой пенсии. Искренне расстраивалась Анька. Мы скоро приедем? взволнованно спросила она. Дима вел машину и улыбался. Даже не знаю, что веселило его больше. Содержимое Анькиной истории или то, с какой детской тревогой она обо всем этом рассказывала? — Минут через пятнадцать, — ответил он. — А вы ему звонить не пробовали? Вашему? Твоему папе? Все с тем же спокойствием и улыбкой спросил Дима. — Им чать никуда не пришлось бы, — сказал он с иронией. — И как мы сами до этого не додумались? Надо было сразу позвонить и сказать, что мы давно уехали из клуба. Никто не сгорел, и все с нами в порядке. Им чать никуда не пришлось бы. Отлично сейчас проводили бы время, а не вот это все. Конечно, позвонить. Как будто еще не поздно, спохватилась Анька и полезла искать телефон в сумочке. Дохлый номер. Анькина сумка при ее очень небольших размерах. Бездна. Если туда что-то попало, только с собаками разыщешь. Возьми мой, сказала я и протянула Аньке свой айфон с набранным номером Павла. Раз вы звоните, то хотя бы жибы. Спокойный мужской голос раздался из смартфона. Я случайно включила громкую связь, и слова Павла раздались на всю машину. «Ну, конечно, живы! Что с нами будет?» Делая вид, что все по плану, прощебетала Анька, но уже в трубку, выключив динамик. «Папочка, с нами все в порядке. Мы так увлеклись танцами, что совсем забыли тебе позвонить. Ты чего еще не спишь?» – спросила она. Я смотрела на Диму. Он с большим интересом слушал разговор Аньки с Павлом. В современном мире нечасто увидишь, как молодая девушка буквально убегает с вечеринки, потому что ее папа волнуется. А для Димы, похоже, это вообще было что-то невероятное. — Мы будем через десять минут или чуть больше. Мы тебя целуем! — наконец положила трубку Анька. — Убить не убьет, но в ближайшее время дорога в клубы нам заказана. Уже спокойно и даже с некоторой иронией произнесла Анька. — Так папа твой или ваш? — все не унимался Дима. «Я же сказала «мой». Да какая разница, чей? Говорят, чужих детей не бывает. Вот и родителей тоже». Уже без тревоги ответила Анька и, кажется, сама поняла, что сказала очередную глупость.